Где-то на полпути ее настиг звонок Колесниковой. — Катя, немедленно бросай все и дуй к полевым! — нетерпящим возражений и тоном выдала она. — Сама все бросай и дуй к своим полевым, а я на работу. Адекватно тону и ситуации отреагировала Катя, но, подумав, решила уточнить. — А что стряслось? У Людмилы очередной припадок ревности? — Скорее, итог. «Пашка ушел». «Куда?» «Из дома». «Ну и что? Как ушел, так и вернется». «Ты не понимаешь. Все куда хуже», — перебила Ленка. «Минут пять назад мне позвонила Лиза и сказала, что папа ушел, а мама заперлась в ванной и не открывает. Еще таблеток с дуру наглотается. Пашкин телефон молчит, Игорь в командировке и тоже недоступен, а у меня тут кошка» фоном, в трубке и, вправду, слышала с истошными Я к ветеринару еду. — Кать, пожалуйста, — взмолилась Ленка, — езжай в Серебрянку, посмотри, что там. Тебе из редакции ближе. — Я тоже подъеду, как только с кошкой разберусь. — Во-первых, я еще не в редакции. Во-вторых, ладно, — лихорадочно соображая, что ж теперь сделать со статьей о Сосновской, — Катя осознанно проскочила поворот к редакции и двинулась по прямой в сторону восточного вокзала. Часы на приборной доске показывали ровно восемь. Минут через десять-пятнадцать буду на месте. — Как все не вовремя! — Раздосадовано простонала Колесникова. — Ладно, там встретимся. — Оля! — набрала Проскурина номер Стрельниковой. Обстоятельства изменились, в редакции меня сегодня не жди. — А статья? — разочарованно протянула девушка. — Все готово. Хочется, чтобы вы сегодня посмотрели. Мне завтра утром надо быть в универе. Зачет. — Хорошо. Звонишь с редакционного телефона на мой мобильный и читаешь вслух. Все вплоть до запятых. — Не поняла, — растерялась стажёрка. Но тут же воскликнула. Поняла. Сейчас сделаем. Значит, так. Спустя минуту выдохнула она в трубку, набрала полные легкие воздуха и вдруг виновато произнесла. «Да только с названием ступор. Завтра подумаем. Ты давай текст читай. Звезды не гаснут, если они рождены быть звездами. Не метеоритами, не пылинками-песчинками в бесконечности Вселенной, а именно звездами. Кто мог подумать, что Светлана Соснова, маленькая худенькая девочка из скромного районного центра, со временем станет знаменитой Ланой Сосновской, и ее кратковременный визит в Минск будут освещать все средства массовой информации. Ну, как вам начало? Плохо. То есть как плохо? Настолько плохо, что никуда не годится. Первое. Не должно быть никаких упоминаний о Светлане Сосновой. На сегодняшний день есть Лана Сосновская и точка. Нас не касается, кем и чем она была в детстве. — Из чего ж тогда начинать? — растеряла Солечка. — С того, что хотят читать продюсеры. Думаешь, у меня самой нет желания выложить все про эту дамочку на странице газеты? Только кто потом станет судиться с ее адвокатами? К газете и без того два иска в суде лежат. Ты бы еще написала, для того, чтобы стать звездой, надо заводить соответствующих любовников. Короче так, выключаешь компьютер и едешь домой готовиться к своему зачету. Кто у нас завтра выпускающий? — А Трощенко, — промямлила расстроенная Стрельникова, — он в обморок упадет, если это прочтет. — Все, Оля, топай домой, я завтра сама все сделаю. Спокойной ночи. Полный абзац. Вырулив на Тростенецкую, раздосадованно вздохнула Катя. — Ну и денек выдался. Сосновская, Стрельникова, Колесникова со своей кошкой, полевая. А еще предстоит жаркая встреча с ненаглядным мужем. Надо все-таки определиться, как с ним себя вести. Выдать информацию сразу или подождать? Насладиться его враньем? Поинтересоваться, как бы между прочим, кто для него Анастасия Сергеевна, любовница, любимая женщина? А как же я тогда? Кто я, Катя? Интересно, решится он рассказать все, как есть, или начнет выкручиваться, или поставить вопрос ребром, которую из нас он любит больше. Хм? Глупость. Мужчины не могут любить двух сразу. Все психологи это утверждают. И Веня говорит, что мужчина любит ту, которая... — Рядом. А как же та, которая не рядом? Она проигрывает. Но ведь всегда быть рядом невозможно. Ерунда какая-то. Игра слов. Опустив стекло, Катя снова закурила, что редко позволяла себе, когда вела машину. — Я не смогу с ним жить дальше. Даже если он порвет с этой драной кошкой — потому что больше нет доверия. Как тому у Осадова? Самая злая кража — кража доверия. Украли доверие — и все. Финиш. Почувствовав, как предательски увлажнились глаза, она глубоко затянулась, загасила в пепельнице сигарету и подняла стекло. — Хватит. Надо взять себя в руки и для начала узнать, что стряслось у полевых. Не без труда, припарковавшись во дворе новой высотки, она нажала брелок сигнализации, подняв голову на ходу, отыскала светящиеся окна нужной квартиры, дошла до подъезда и набрала номер на кодовой панели. — Кто это? — спросил ее детский голосок. — Лизонька! — Открой, пожалуйста, это тетя Катя. Через секунду раздалось попискивание, и противный металлический голос сообщил, что дверь открыта. Подниматься она решила по лестнице. Благо, невысоко, всего третий этаж. После теракта в Америке 11 сентября Людмила категорически отказалась покупать квартиру выше четвертого. — Ну, что тут у вас случилось? — спросила она, дожидавшуюся в проеме двери, милую, русоволосую девочку, очень похожую на мать. — Рассказывай, а где Сашенька? — Мультики смотрит. — Она не слышала, как они ругались и как папа ушел, — по-взрослому серьезно доложила десятилетняя Лиза. — Она в гостях у соседки была. — Бедная девочка. Запихивая в шкаф-куртку, вздохнула Катя. Вот она, забота о младших с малых лет. Это хорошо. А долго родители ссорились? — Не очень. Они уже давно не ссорились? — Почти неделю, — подсчитала она в уме. — Сегодня папа раньше приехал, — Мы поужинали, потом ему позвонили с работы, и он сказал, что его вызвали к вечерникам на замену. Мама стала ругаться, папа куда-то позвонил, потом они закрылись на кухне, кричали друг на друга. А затем он собрал вещи в сумку и ушел. Сказал, что ему все надоело. «А мама?» «А мама сначала плакала на кухне, а потом закрылась в ванной». Она уже давно там. Я забрала Сашку у соседки и позвонила тете Лене. У нас телефоны Колесниковых первыми записаны. Но вам я не звонила. Меня тетя Лена попросила приехать. Она тоже скоро будет. Тетя Катя, а я правильно поступила, что позвонила? Заглянула ей в глаза Лиза и тут же опустила взгляд. Я испугалась. — А вдруг там маме плохо? — Конечно, солнышко, ты очень правильно сделала. Погладила Катя ребенка по голове. — Все будет хорошо. Не расстраивайся. Поздно уже. Давай ты пойдешь укладывать Сашеньку, а я посмотрю, что там с мамой. Девочка улыбнулась, кивнула и побежала в гостиную за младшей сестричкой. Проводив ее печальным взглядом, вот уже и дети втянуты в конфликт между родителями, Катя зашла в спальную комнату, приблизилась к ванной и, приложив ухо к двери, прислушалась. Тихо. Только вода журчит. Судя по всему, наполнялась ванна.